Но ведь обойти плиту нельзя. Или прыгнуть. Смотри, другой ступеньки просто быть не может. Дверь как раз по ширине этой единственной ступеньки. Я знаю, — перебил Мефодий. Дав капризно покосилась на него. Ты все знаешь или споришь только со мной? вкрадчиво спросила она. Я спорю только с тобой, — сказал Мефодий и понял, что это почти правда. Он набрал полную грудь воздуха и сделал шаг. Он не был уверен, что это мудро. И так оно и оказалось. Хотя о том, что мудрость понятие относительное, редко думаешь в тот момент, когда она отказывает. Мефодий увидел, как из плиты, которая только что коснулась его нога, навстречу ему шагнул человек. Это был длинноволосый мальчишка, подвижный, быстрый, с нагловатыми глазами. Короткий миг, Пока прозрение истины, кто это может быть, доходило до его разума, мальчишка одной рукой резко ударил его по лицу, а другой потянулся к рукояти меча. В глазах у Мефодия все раздвоилось, запрыгали искры. Он понял, что сражается сам с собой. Со своим вторым страшным я, с той своей частью, которая была абсолютно реальна, поскольку тоже являлась им. Защищаясь, Мефодий схватил своего врага за руку и оттолкнул ее. Мальчишка без размаха снова коротко ударил его и нагло, смотря на него своими выпуклыми страшными глазами, схватился за рукоять. Меф прекрасно понял, что он хочет — завладеть мечом Древнира и вогнать его ему в грудь. Если физические силы их были почти равны, то силой духа и ярости враг намного превосходил теперешнего Мефодия. Сила — ничто. «Дух — все!» — мелькнул в памяти какой-то и свежий, но очень мудрый слоган. Мефодий собрался и, вспоминая уроки Эдди Хаврона, попытался выбросить кулак своему второму «я» в челюсть. Но длинные волосы успел уклониться и, обхватив Мефодия, сбил его с ног. Дальше Мефодий уже ничего не помнил. Все было как в тумане. Кажется, они куда-то покатились, а затем все внезапно потемнело у него перед глазами. Дав! шагнувшая на плиту после Мефодия, ничего не понимала. Она не видела двойника, а видела лишь то, что Мефодий, странно побледнев, попятился. Одна его рука старалась выхватить меч, а другая, левая, более слабая, пыталась помешать ей, цепляясь в правую ногтями. Еще спустя мгновение Меф упал на плиту и стал кататься по ней, опасно приближаясь к границе плиты. Дважды он едва не скатывался в ничто, И дважды ему удавалось откатиться. Дафне казалось, что Мефодием овладело странное безумие. Его зубы с ненавистью грызли губы, точно они были чужими. Даф попыталась удержать его, но Мефодий был гораздо сильнее. Едва ли осознавая, что делает, он сбил Даф с ног и вместе с ней покатился к границе плиты. Даф закричала. Теперь выхода у нее не оставалось. Боясь не успеть... Она со странной внутренней ясностью и знанием, что делать, сорвала с себя шнурок с крыльями и накинула его на шею Мефодию. Бронзовые крылья качнулись. Флейта сострадательно и грустно подпрыгнула в рюкзаке. Мефодий очнулся. Коротким толчком выплыл из небытия. Он лежал на краю плиты, касаясь ее четко очерченной границы. Ладонь, которой он вцепился в рукоять меча, разжалась. Она была скользкая от пота. Дав, успевшая встать, смотрела на него с ужасом. У себя на шее Мефодий обнаружил шнурок с крыльями. «Зачем это?» — спросил он механически. Удивляться в данный момент он был не в состоянии, слишком устал. «Крылья обладают отрезляющей и успокаивающей магией. Ты в порядке?» «Давай их сюда», — сказала дав решительно отбирая Мефодия свой талисман. Мефодий заметил, что она сильно не в духе. — Ты чего? — Ничего. Отстань от меня, буркнула Дафна. — Детка, осторожнее с крыльями. Страж света, который наденет шнурок со своими крыльями на шею смертного, полюбит этого человека и будет любить его вечно, — вспомнила Дафна слова отставной феи. — Конечно, о старухи говорили, что она выжила из ума, но... — Стоп, — сказала себе Дафна, — давайте разберемся. Разве я в него сейчас влюблена? В этого самодовольного, хамоватого типа с отколотым зубом? Ха! И еще раз ха! Тупое пророчество! Но все же на душе у нее было тревожно. — Это была последняя плита! Мы пришли! — вдруг услышала она голос Мифодия. Он толкнул ладонью дверь. Дверь, скрипнув, открылась. Мефодий вошел в дальнюю комнату храма. Она оказалась неожиданно маленькой, тесной, что совсем не вязалось громадностью лабиринта. Потолок нависал так низко, что казалось, можно коснуться его рукой. Мефодий остановился. У него возникло ощущение, что вообще никогда отсюда он и не уходил, что это место уже известно ему до боли, до пролежной, так, будто он всю жизнь только и делал, что входил в эту комнату и не мог из нее вырваться. Он стоял перед саркофагом с оттиснутыми на нем древними знаками, саркофагом из своего давнего кошмара. Он смотрел на саркофаг и чувствовал, как там внутри, в саркофаге, что-то пробуждается, повинуясь его взгляду, что-то, не имеющее ни формы, ни сути, ни собственной воли, а лишь незнающую преград силу.